Глава 24 Над головой пролетело звено истребителей, но очень высоко, очень, и явно не по мою душу. Вообще удивительно, что моя душа еще кое-кого волнует. Поднять, что ли, руку, проверить, волнует ли моя душа проезжего водителя. Я поднял руку, и не успела она устать, как меня обогнал некий малый грузовичок, озарил намечающуюся синеву сумерек тормозными огнями, лихо принял вправо к обочине и остановился. Я так понял, что меня ждут, и поспешил к доброму человеку вроде как согласному меня подвести. Старая бортовая в прошлом «Газель», ныне оснащенная диким несуразным, вполне возможно фанерным ящиком, аля автодом для низшего среднего класса, подняла клубы пыли сквозь которые мне пришлось пролететь и вынырнуть возле машины, как джин из облака. Я трусцой подскочил к правой дверце, отворил ее и увидел водителя, типичнейшего мотыгу. «Погоди», — сказал я, — «прокашляюсь», — напылил. «Дома прокашляешься!» — лихо заорал в мою сторону водила. «Ходок? Ходок!» — подтвердил я, сам удивляясь своей расторопности. «Я так и понял». Довольно протянул водила с хрипотцой. «Залазь, дорогой!» Я забрался в кабину газели, изрядно ее покачнув, и уселся на старое кресло, обтянутое дермантином. Водила подмигнул мне, надавил на педаль, и мы покатили. «А я гляжу — ходок!» — громко сказал водила. «Как не подкинуть? Грех же великий — ходока не подкинуть!» В народе ходила байка, что не подвести ходака есть большой грех. Странные люди ходаки всю жизнь бредущие по России, были одной из немногих сект, которых уважали. Можно даже сказать, что их почти любили, как странствующих монахов в былые стародавние времена. Особой идеологии у ходаков не имелось, и они не были хоть как-то формально объединены. Разумеется, никакое гура у них не водилось. Не потому, что они как-то по-особенному ценили свободу, Их просто не удержать было на месте, достаточное для созыва партсобрания, время. Мне всегда казалось, что под видом ходоков выступали самые разнообразные типы, от бродяг до летучих мошенников, но особого вреда от них не было даже для романтически настроенной молодежи, всегда готовой к пешим приключениям на свою задницу. Ходоков действительно подвозили, потому что это был народ в большинстве своем благодарный, и способный удивить рассказам своего благодетеля, пустившего усталого человека в кабину. Отличало ходака отсутствие карманов, так что все они были похожи на любителей цигун и прочих восточных практик, вплоть до кунг -фу. То есть чем-то ходаки напоминали сейчас меня. Вполне приличное зрелище, и я сам был не прочь побеседовать с некоторыми из них в свое время. Разыгрывать же перед наивным мотыгой ходака мне было просто. Среди них немало было людей с хорошим образованием и поставленной речью. Как сказал один политик перед выборами, цвет нации вышел на дорогу. Но это не помогло ему переизбраться Во-первых, не весь цвет нации вышел на дорогу. Во-вторых, ходаки старательно игнорировали политиков, соцдоговоры и всю государство, образующую мишуру. Матыги тоже встречались разные, некоторым было достаточно коромысла. Фу, конечно, это словечко мне совсем не нравилось, но мало ли что мне не нравилось. Для полного счастья. Так они бабу называли, жену свою, в память о дореволюционных спутницах жизни, запечатленных на незабвенных полотнах великих русских художников. Матыга с коромыслом хорошая пара, особенно когда соцдоговор грамотный, Без излишних обязательств. Эти люди даже не были в привычном смысле сектой. Скорее, это была каста, сословие, весьма полезное для государства и подданных. Они были полезны настолько, что их даже в большом каталоге не было. В доступной версии. А насчет расширенной? Так мало ли что там было. Ощущение полезности в человеке зачастую вытекает из ущербности это когда мама в детстве будущего мотыгу не дохвалила и он теперь действует не на основе собственных желаний и интересов а чтобы быть полезным государство разумеется такое рвение поддерживает жестко эксплуатируя особенности психики мотыги можно сказать что государство выступает в этом случае само как тоталитарная секта эксплуатирующая молчу молчу Голыми бабами торпеда автомобиля размалевана не была, зато окошко, отделяющее кабину от будки, было снабжено чистой занавеской, так что имелось у товарища коромысла, и не спорьте. Немолодой дермантин кресел был аккуратно подшит заплатками, и это было сделано специально, чтобы гармонировать с джинсовым колером пластика кабины. Что ж, смотрелось миленько, сю-сю-сю. Одинокий мужичок просто перетянул бы обшивку кресел, да и то вряд ли. Скорее накинул бы сверху попону с деревянными колесиками, чтобы спина не уставала, да так и катался бы, пока газель не рассыпется. Сама газель была явно из перешитых, судя по выступам батарей из-под корпуса, об одной из которых я едва не ударился, когда забирался в кабину. «Да когда же мы наконец-то станем людьми, а не убогими мусорщиками?» подбирающими на просторах Европы старые батареи, да еще и гордящимися своими самоделкиными докулибинами. Да Разумеется, обязательные иконки впереди, выцвевшие, зато явно намоленные, показывающие возможным зрителям, что обитель кабины никакой не сектант. Защита — это бояться врага из-за забора. Вот уж точно кем-то сказано, возможно, мною. Фотографии жены и детей в машине не было, и хорошо а то выставят наружу свою жизнь, как в соцсетях, но там-то хоть понятно, там от этого налоги зависят, а здесь-то зачем? Ох, мудра баба у моего водителя, ох, мудра! Сам же он был одет просто, типичный рубашечник, разве что обувь подороже, что опять-таки выдавало наличие доброй хозяйки в доме. На лицо упитан, скажем прямо, мордаст, плюс брюшко, свисающее, как тесто, через край дежи. Крепкие руки, не доверяющие автопилоту. Хоть что-то должно в мужике мужицким остаться, а то понаделали киберов. Зато явный букет болячек, заметных и по адутоловатости морды, и по ненужной хрипотце в зычном еще голосе. Однако законы подвоза требовали, чтобы ходок изъявил желание поинтересоваться житием-бытием извозчика – а положение, в котором я находился, требовало как можно более точно следовать обыденным представлениям граждан о том, как все должно быть. Если прокалюсь, могут и сдать, как подозрительного сектанта. Следовало развлекать подвозящего своим глубоким, свойственным ходоку, знанием жизни. Порыскав взглядом в поисках подсказки, я уцепился за иконки. «Ну как, хозяин, сектанты не донимают?» Спросил я тоном следователя, словно от Матыгина ответа зависело: Уберу я одним телефонным звонком всех сектантов к такой-то матери, или пусть он еще помучается с ними. Морда моего благодетеля расплылась шире руля, как он услыхал про хозяина, будто солнце взошло в кабине. Не наше желтое, а красный карлик, не столь родное, но тоже звезда. Всяк кулик свое подсобное хозяйство хвалит. Теперь он скажет про свою боль, потому что у них у всех одна боль. Люди не такие, как они. Матыго вздохнул, глянул на меня с благодарным удивлением: Надо же, как вы, ходаки, можете сразу сказать, что у человека внутри. Ох, и богата земля русская интересными людьми! И сказал: Да не мали! сказал он в прошедшем времени, и это вышло у него так, словно он самолично невероятную силу и мудрость приложил, дабы больше не донимали. Я понимающе закивал, мол, «Видали мы такое, видали, понимаю тебя, человек». Удостоверившись, что в суровой битве, которой он считал жизнь, я на его стороне, Мотыга продолжил, уже не так строго. Он расслабился, откинулся от руля, опустил плечи. Завелись было в ассортименте, всякие разные, Лесники какие-то у нас были, потом блинские были, звонкие. Эти особенно донимали своими колокольцами. Батюшка наш, отец Василий, даже хотел самым по башкам пустым настучать, чтобы и оттуда звенело. «Э-э, водички хочешь, мил человек?» Поп Василий с башками пустыми. Это уж чересчур. Спасибо тебе, Вселенная. Поперхнулся я, короче. «Благодарю тебя, добрый человек!» Сказал я, чтобы не выскакивать из псевдорусского стиля речи, которым они с ходоками изъясняются, полагая, что ходокам так понятнее, что ходоки спят и видят себя с балалайками да ручными медведями. Я сам двоих, да нет, пожалуй, даже троих ходоков знал, у которых физфак с золотым дипломом. Какие там балалайки? А водички не надо. Ты лучше продолжай, продолжай. — сказал я ласковым голосом, как положено, наверное, ходоку. Дорога, между тем, текла и текла за окном, не обращая внимания на людей, мелкими блестками, вспыхивающими на широком полотне жизни. Станция подзарядки промелькнула, как невежливый метеор, скоротечная видимость. Непонятно, из какого прошлого вынырнувший деревянный столб надежда бездомного аиста оказался в центре радиуса, которым поворачивала дорога, и поэтому какое-то время не двигался, но стоял на месте, пока мы накручивали путь вокруг него, центр Вселенной. Потом дорога выпрямилась, и столб исчез, остался позади, ненужный и старый. Кому-то еще он несколько раз покажется центром мира, а потом проедет караван простаков, не столь начитанных. Столб обсмеют, обкашляют, а потом позвонят в госутиль, и добрые молодчики в униформе приедут и вырвут старую деревяху с мясом. Дорога станет скучнее. Газель с явно пробитыми амортизаторами ухитрялась трястись даже на гладком покрытии. Но мне это нравилось. Я люблю, когда движение проявляется не только в мелькании картинки за окном. Сосать водичку из одного с мотыгой горлышко я не собирался. Мотыга — он еще тот персонаж-экземплярович, А я натура брезгливая». «Мягкий ты человек», — сказал мотыга с тоской по человеческому качеству, которого у него якобы нет. «Даже водички пить не берешь. Боишься человеку причинить неудобство? Я промолчал, а водила вздохнул тяжко. Потом вспомнил, что у нас вообще-то общение с ним, и надо говорить, говорить, говорить. «А потом завелись интересные», — вспомнил мотыга, что может сказать мне что-то достойное моего внимания. «И поначалу скажу тебе, жуткие были какие-то, но мы звонить сразу не стали, мы же мужики, сами разберемся». «Звонить вы не стали, потому что боялись показаться идиотами, напуганными глупыми байками. Сколько раз такое бывало? Когда мои люди поднимались по звонку из глухомани, чтобы разобраться с заблудившимися грибниками, а не с шайкой сектантов. О, черт, только не про грибников». Память, родная моя, из которой я сделан и которой фактически я являюсь. Кончай шутить, хорошо? — Вот, — продолжил Матыга, стали они собираться у нас на горе. Холмик тут неподалеку, на своей шабаше. Мы одно время терпели. Я уточняю про себя, что вы одно время сидели по норам, штаны наложив. Потом наведались да разузнали, вытрясли из них, что они из блинских, только беглые, бывшие и вообще люди мирные. Только повернутые малость, но мясо там не едят и прочая муть в головах. Сейчас много таких, что не едят. Но так вам же не корову предлагают, вам синтекот самый натуральный. Мне до сих пор кажется иногда, что синтекот это синтетический кот, хотя имеется в виду синтетическая котлета. А у Пура, кстати, нормальная рыбка была, натуральная значит, точно не из наших краев бойцы. Мясо не едят, но и не молятся. Баб из коммуны не таскают, кури тоже. Клоуны, бородатые одним словом. Нарядятся в балахоны и, как его, медитируют. Вот сообщи мне по секрету, мил человек, зачем доброму россиянину медитировать? Похоже, это не было вопросом, потому что ответа никто не ждал. «Да я и сам не знал толком, зачем медитировать доброму россиянину. Я в этих делах не силен». «Сказали, что они от блина вышли из секты, потому что разошлись во мнениях. Одни одного намнили своими мнениями, другие другого, а те, что совсем по-своему начали мнить, те и удалились. И удалились, хрен бы их побрал, в наши места». Вот нема больше на Руси мест, куда удалиться бедному сектанту. Видать, нема. А вот что-то мне показалось знакомым в этих бородах, хоть и шастает в них добрая половина сектантов. Ты мне скажи, прохожий человек, — попросил водила, — всякий ли сектант враг или не всякий? Понимаю, все про них только папочник знает, но и выходаки, я так понимаю, не глупее его. «Даже не спрашивай, кто такой папочник, даже не спрашивай, Сергей Савельевич». «А где холмик-то, что для шабашей?» — спросил я, потому что подкатила. «Со мной бывает, когда подкатит вопрос, и не вздохнешь толком, пока не получишь ответа». «Холмик в большой папке не прописан», — заговорщическим шепотом информировал меня мотыга. «Так что папочник точно не знает. Или врет». Знаешь, ходят ведь слухи, что у него своя секта, и он самый главный жуткий сектант, метит в Кремль, и еще говорят, что он давно с теми на связи. Только народ держит в невежестве, как Гитлер. Тут он замолчал весь в сомнениях. Судя по всему, именно я должен был бы ему сообщать такие секреты. Я же ходок. В каком таком невежестве Гитлер держал народ? Но в каком-нибудь додержал ведь он же Гитлер. Несерьезный персонаж оказался мотыга, слишком простой на мою умную голову. Мне с такими тоже сразу несерьезно становится. В жизнь прорываются сарказм, ирония и прочие признаки недостатка энергии. Ирония, как известно, та же агрессия, та же злость. Но вдруг эти бородатые клоуны-балахонщики и в самом деле те самые? Если реальность — это зеркало, «Да к тому же еще и управляемая моим бессознательным, хотя бы частично. Так с какого перепугу мне сейчас должны попадаться какие-то другие бородачи?» «А были они в бородах», — задумчиво констатировал я. «В бородах», — как на допросе четко подтвердил мотыга. «Точно в бородах, как все». «Вот именно, что как все», — подумал я. А потом еще подумал, что не обманываюсь ли я насчет мотыгиной простоты. «А холмик, он тут у нас, неподалеку», — продолжал Мотыга. «А к чему вопрос, ходок? Что-то знаешь про них?» «Да так», — сказал я. «Подумалась тут одна мыслишка. Проверить надо, прав я или не прав». «Для нашего эго важно быть всегда правым», — сказал Мотыга. «Это наша защита, чтобы не обидели», — отозвался я эхом. «Но да» важно согласился мотыга словно он диссертацию на эту тему написал докторскую именно защита и не иначе слои эго как композитная броня танка не нужно защищают не я от вселенной ого ничего себе это уже звоночек и не первый скоро будет третий занавес раскроется погаснет свет и в предкиношной тьме зрителю будет явлен будет явлен Будет явлен Его Величество лобоморф. «Сто якорей мне в одно место», как говаривал старина капитан Флинт, «если это не лобоморф». Лобоморфы – полуживые мозги, которыми мотыги пользуются, потому что не доверяют своим. Лобоморфы нелегальны, потому что у них удивительная способность объединяться в сети. Они прекрасные симбионты. Сложная конструкция из синтезированных нейронов, Получающая энергию от носителя. Если носитель чипирован и оснащен модулем связи, то лобоморф вполне способен выходить на связь с другими лобоморфами. Я догадался, что у мотыги есть лобоморф по скачкам речи. Не должен простой мотыга опускаться до высокого стиля речи. Старорусский они и используют, полагаю, не без подсказки лобоморфа, чтобы маскировать своего внутреннего сожителя. Я уж было начал ожидать от мотыги, что он произнесет слово «отнюдь». Право, не удивился бы. Отнюдь. С мотыгами, как с болезнью, нужно время, чтобы их прочувствовать. Я всегда был уверен, что нынешние быстрые способы исцеления, антибиотики и тому подобные чудеса науки, на самом деле вредны, потому что человек выздоравливает слишком быстро и не успевает сделать с собой то, для чего пришла болезнь не успевает прожить болезнь, изменить психику, то есть измениться самому, извлечь урок. Другое дело, к примеру, натуропатия, которая лечит долго, и человек полностью проживает свою болезнь, получая от нее то, для чего она и пришла. Так что болезнь правильно прожитая, и не болезнь вовсе, а лекарство. Обычные мотыги – это пустяк, но мотыга с лобоморфом – сложный случай. До крушения Вагнера сложных случаев у меня в жизни не было, но я знал свои слабые места, за которые меня можно было бы прихватить, если что. Удивительно, жизнь показала, что я о себе слишком плохо думал. Человека шлепнуть, да запросто. Не спать много часов подряд, нет проблем. Врать и не договаривать, сколько угодно. Осталось только стрелять научиться, и можно открывать свою школу суперменов. Но сейчас я почему-то чувствовал, что с этим кринделем, простаком и работягой следовало быть осторожным. Словно от моего неверного действия может зависеть нечто, о чем я еще не знаю, как тот царь из сказки, пообещавший чуду-юду то, чего в доме не знал». Теперь рядом со мной сидит человек, внутри которого соглядотай, которому, как я понимаю, и нужен диалог с ходоком. «Не всякий сектант враг», — сказал я, — «но у папочника на всякого есть папка. А для тебя, человек, главное не из папки брать рейтинг общественной опасности, фактор влияния и ареал распространения, но думать собственной головой, на то она тебе и дана. Подключай голову». «Ой!» — сказал мотыга. «Ой, какие слова ты говоришь, ходок! Как же свою-то? Как можно? Слушаться же надо, что написано!» Он неожиданно обмяк, навалился на руль, газель дернула на дороге. Я схватил руль левой рукой, выпрямил курс, но внутри словно ледяной камень прорвался сквозь тепло души, суля быструю гибель. Нога мотыги соскочила с педали, скорость начала резко падать. «Мне было не до страха. Захотелось выжить». Мотыга стал заваливаться на правый бок. Я отпихнул его, и он послушно накренился влево. Завалился, совсем убрал с руля руки. Толстые красные сардельки пальцев плюхнулись на жирные ноги, будто их хозяин хотел сказать «Ну, прав я был, прав». «Похоже, здесь я оказался прав, а не ты». Хотя и напортачил своим советом подключить к размышлениям родную голову. «Газель, хоть и на ручном управлении, оказалась не лишена примитивного курсового интеллекта. Тормоза включились сами, плавно останавливая экипаж. Я подрулил, и мы встали на обочине, обездвиженные, растревоженные и напряженные. Надеюсь, «Газель» не стучит сейчас на спутник, рассказывая о своей тяжелой жизненной ситуации. Так захотелось высморкаться в занавеску, хлестнувшую меня по левой щеке. «Бедная коромысло, ждущая своего благоверного в мирном курятнике ближайшей коммуны, ты меня простишь, если я малость загажу твое вышивное рукоделие? Все ради спасения твоего мужа, потому что неясно, что с ним. Ходили слухи, что лобоморф может отключить питателя по команде из своей сети, но я никогда в такое не верил. Зачем убивать и себя тоже, даже если ты толком и не живой?» «Сейчас на борту усталой «Газели» мне не то, чтобы стало очень страшно. Я просто не знал, что делать дальше». «Тим делим, тем делим», — раздалось из динамика. «Водитель, оставайтесь на связи», — сказал динамик. «Мы не видим ваш сигнал состояния. Что с вами?» Медспутник пытается выяснить, что с человеком. «Что ж, соцдоговор у мотыги не самого мелкого пошиба». Модуль мониторинга состояния организма обычно идет вместе с чипом, но почему-то спутник не видит сейчас весь сигнал, наверное, из-за лобоморфа. «Если вы не можете говорить, постарайтесь ввести код происшествия», — посоветовал динамик. «Если вы не в состоянии двигаться, продолжайте дышать». Сейчас он начнет развлекать пострадавшего, тем временем соображая, какой вид помощи нужен. «Скорее всего, с ближайшей станции подзарядки уже сорвался дежурный дрон и кочегарит сюда, но от него мало проку, это летающий фотоаппарат. А про код, который можно вести вручную, это хороший совет. Спасибо». На панели навигатора светился значок – маленькая красная телефонная трубка для связи с экстренными службами. Раньше была просто цифровая панелька, что более правильно. Будет ли у человека возможность клацать пальцами – по сенсорному экрану. Большой вопрос. Однако назойливая эстетика цифрового века оказалась важнее. Или просто кто-то умело распилил грант. Я надавил на значок, и экран навигатора разразился морем ненужной информации, зато нижнюю его половину заняла клавиатура. Я посмотрел на мотыгу, с виду он мирно спал. Где-то должен быть пульс, потому что даже у мотыг есть сердце. Ишь ты! Как тебя раззадорило, когда я посоветовал думать своей головой. Дело тут было не в самом совете. Вряд ли жена ему такого не говорила каждый вечер. Дело было в попытке лобоморфа связаться с мнимым ходоком. Что ж уж там дальше произошло, в глубине этой парочки, мотыги и лобоморфа, мне неведомо. Я не нейромеханик. Но и оставить этого парня помирать мне не хотелось. Особо не раздумывая, я повернул к себе панельку, ввел 174999 и нажал ввод. Это все, что я мог сделать, но это было и очень много. Обычный человек знал ограниченное число кодов, состоящих из трех, а то и двух цифр для описания самых распространенных ситуаций. Парни вроде меня могли куда точнее обрисовать ситуацию. Этим кодом я сообщил на медспутник, что возможно биологическое заражение. Это включало в себя и грипп, и клещей, и прочие формы напастей, присущие нашей эпохе. Я знал точно, что протокол обработки этого кода учитывает и возможное наличие лобоморфа. Команда спасателей знает, что делать. Они это отрабатывают на учениях, потому что это серьезная ситуация. Настолько серьезная, что от ближайшего медспутника уже отделяется атмосферный модуль и погружается в атмосферу, чтобы как можно скорее доставить сюда кибероспасателя и набор медикаментов. — Пока, приятель, — сказал Яматыги. — Возможно, твое желание пообщаться с ходаком было не напрасным, и скоро твоя жизнь изменится. Если выживешь, тебе надо выжить не только ради себя. Надеюсь, Лобоморф после этих слов постарается сберечь жизнь парняги. Мне же следовало ретироваться. Я в последний раз глянул на мотыгу, потрепал его по плечу и открыл дверь кабины. Потом обернулся, схватил свой рюкзачок, заодно прихватил и мотыгину сумку, лежавшую под занавеской в хладкамере. Сто процентов, что там харч от коромысла. Эккой же я сообразительный молодец, право. Выбрался из газели, затворил за собой калитку этого дивного сада и побежал в поле. Это был тот самый случай, когда Вселенная четко подсказывала, что делать, и я повиновался. Бежал я к лесочку, оказавшемуся в паре сотен метров, как партизан, заслышавший треск немецких мотоциклов. Сил хватало, а времени нет. Если бы не копны, услужливо разбросанные проведением по полю, я бы духом упал. А так я добежал до ближайшей копны и с размаху нырнул головой в сухое пряное сено. Закопался по пояс, развернулся и сдал кормой внутрь копны. Теперь я вроде как спрятался. И слава богу, что не попытался бежать до самого леса. Я посмотрел на газель. Она стояла, как простая машина. Может, водитель отлучился в поле по-маленькому, а она ждет, как верное скво, пардон, карамысла. Вовремя я удрал, потому что справа показались дроны, несколько штук. Я подался еще назад и зарылся в копну с головой. Точно партизан, ну ей-богу. Теперь для спасателей не секрет, что в кабине был кто-то из верхних слоев социума и ввел специальный, недоступный простому люду, кроме хакеров, кот. Будут ли искать этого кого-то, не знаю. Состава преступления не имеется, но шут их знает, какой там приказ. Могут игнорировать, но могут и поставить на уши всю округу, лишь бы найти умника». Но вдруг они подумают на самого мотыгу. Или, обнаружив лобоморфа, присудят именно ему честь обладания секретными кодами. «Живем, братцы, не время киснуть!» Я сидел в копне, проделав в соломе перед глазами маленькую амбразурку и наблюдал за развитием событий. Справа был мой рюкзачок, а слева мотыгина торба. Простая сумка, коммунарка, с крепкими ручками, обшитыми кожей, цветной оторочкой и, самое главное, со съестным содержимым. По крайней мере, что-то там точно булькало и било меня по коленке, когда я бежал к пне. Сейчас проверим, как любит своего мужа жена. Эх, муж, муж! Снова стало мне его жалко. Скоро таких не будет, это точно. Особенно сейчас, после того, как приняли новый закон о семье. Мне там больше всего понравилось, что если семья разводится, то ребенка не отдают беспрекословно бабе, а забирают в военное училище. Хочешь, чтобы забрали пацана в Суворовку? Разводись. Мне так больше нравится, чем раньше, когда бабы воспитывали пацанов. Да как воспитывали? Губили из таких, воспитанных матерями-одиночками и добитыми школьными училками, озабоченными, плохо оплачиваемыми, такими же одиночками, по сути, хоть и формально с мужьями, и получаются наши мотыги. Куда таким без лобоморфа? Я выглянул в амбразуру. Над газелью уже кружили дроны, но без манипуляторов. Явно ждали полицию или спасателей. И тут с неба раздался звук. Резкий, свистящий, раздирающий уши визг виск. Словно над головой пролетел булыжник размером с микроавтобус, пущенный из гигантской прощи. Я еще малость высунул нос наружу. Точно, как я и предполагал. На небе была яркая черта, инверсионный след спускающегося с нижней орбиты медблока. Значит, к моему сигналу отнеслись самым серьезным образом. Сейчас здесь будут крутые разборки, а я, получается, застрял в копне сена, как неуклюжий любовник в клумбе под окном сеньоры, и буду вынужден сидеть здесь до наступления темноты». Я, на всякий случай, задвинулся еще дальше вглубь копны, закупорил амбразуру и подумал, дышать, не дышать. Ну, до такого доходить-то не следовало, чтобы не дышать. Можно даже и перекусить. А что, если плюнуть на все? Ведь сейчас здесь будут люди, наши люди, выйти и сдаться. Хотя это можно еще раньше было сделать, лечь на землю крестом, расставив руки и ноги, Пусть спутник МЧС заподозрит с орбиты, что человеку плохо. Многие так и делали, когда Харитонов неопровержимо доказал то, что он доказал. Но чем МЧС в таком случае поможет лежащему на сырой простудной земле? Ничем. Да будет тебе, Сергей Савельевич, не пищи. Ты ж хотел, Прусов, на!